Для меня теневой клуб погиб весьма заслуженной смертью в огне. Собрание созвала Шэррил. Не могу сказать, чтобы я испытывал желание видеть её, но она упросила, и я пошёл. Не один. Я взял с собой Тайсона. Тайсон жил в отеле со своими дядей и тётей, которые, как мы и догадывались, действительно оказались его приёмными родителями.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 Я на секунду задумался. Не знаю. Мой ответ не слишком её оччастливил. Она уставилась в землю. Нет, я спросила не то. Мы всё ещё друзья? Вот в чём истинный вопрос, прошептала она. Я долго не мог найти ответа. Наконец я тихо проговорил: Не знаю. Спроси меня на следующей неделе. Понятно, шипнула она и отступила назад. Шэррил, всё всегда было нипочём, но сейчас я видел, она сломлена. Ей страшно, больно. Нет, произнёс я, подходя к ней вплотную. Я имею в виду, действительно, спроси меня опять через неделю, пока я даже сам себе не друг. И я поцеловал её. Что значил этот поцелуй? Поживем увидим. Однако сейчас нам обоим немножко полегчало.